страх возник в глазах Лемке, когда Билли начал улыбаться. Но теперь он вновь сменился злобой, непоколюбимой, мощной злобой. «Никогда не сниму этого белый человек из города», — сказал тадус Лемке. «Умру с этим проклятием на губах». Билли медленно наклонился еще, коснулся лбом лба Лемке, Ощутил запах старика, запах чердачной паутины, табака и отдаленном мочи. Ну таки сделай все хуже, валяй, делай, как сделал со мной в первый раз. Благослови. лемке некоторое время смотрел на него и вдруг Билли почувствовал, что теперь старик находится в ловушке. Внезапно лемке обернулся к самелю «Энкельт, авлокан, очканский Алскале, жестде!» Самио Лемке и парень с пистолетом под мышкой схватили, били за плечи и отбросили прочь от старика. Грудь та Тадуза Лемке быстро вздымалась и спадала, жиденькие волосы выглядели растрепанными. Он не привык, чтобы с ним говорили в гневе, он не привык, чтобы его хватали, касались». «Это и есть толчок», — сказал Билли, когда они оттаскивали его прочь. «Ты меня слышишь?» Физионамия Лемге страшно исказилась. Внезапно он стал выглядеть на все триста лет, кошмарный щепенец прошлых веков. «Нет толчка!» — заорал он, вдруг потрясая кулаком в сторону Билли. «Нет никакого толчка, ничего нет! Ты сдохнешь тощим, городской человек, сдохнешь таким!» Он сложил вместе оба кулака, — И Билли ощутил резкую боль в боках, словно эти кулаки ударили его. Некоторое время ему трудно было дышать, будто все его внутренности оказались стиснутыми. «Сдохни, что с «Это толчок упрямо», — проговорил Билли, пытаясь отдышаться. «Нет толчка!» — заорал старик на грани визга. Ярость отпечаталась узкими полосками крови на его щеках, похожими на паутину. «Уберите его отсюда!» Его потащили прочь из круга, а Тадус Ленке остановился и наблюдал. Он подбоченился, и лицо его приняло выражение каменной маски. «Прежде чем меня утащат, старик, — заорал Билли, — знай, что мое проклятие падет на твою семью!» Несмотря на боль в боках, голос его звучал мощно и в то же время спокойно, с достоинством. «Проклятие белого человека из города!» Ему показалось, что глаза старика стали шире. заметил как старуха среди подушек снова отогнала нечистую силу. Двое парней, тащивших били приостановились. Сэмюэл Лемке коротко захохотал, видимо, насмешила идея того, что преуспевающий юрист из Фейервью, Коннептикут, проклял человека, который был, возможно, самым старым цыганом Америки. Билли на тем же посмеялся бы пару месяцев назад. Однако таду Лемки не смеялся. «Думаешь, такие люди, как я, не имеют силы наложить проклятие?» — спросил Билли. Он прижал обе ладони к лицу и медленно растопырил костлявые пальцы Выглядел как артист, закончивший странное представление и ждущий аплодисментов. «У нас есть сила. Мы умеем проклинать, когда начинаем этим заниматься, старик. Не заставляй меня начинать». Позади старого цыгана что-то задвигалось. Мелькнула ночная рубашка, черные волосы. «Джина!» — крикнул Сэмел. Билли увидел, как она вышла в круг света. Увидел, как она подняла рогатку, натянул резину и изящным жестом отпустила ее. Мельком заметил жидкий блеск в ночном воздухе, когда стальной шарик пролетел к нему. Резкая боль обожгла левую руку, но тут же прошла услышал, как звякнул шарик, отскочил от железного фургона. Билли поднес ладонь глазам и вдруг обнаружил, что видит разъяренное лицо девушки не между пальцев, а через ладонь сквозь аккуратную ровную дыру в ней.